Глава 21. «Вам не кажется это все подозрительным?» — тихо спросил нас Роман, оглядываясь по сторонам. «Ты думаешь?» — покосился на него Сергей, в то время как я пытался зрением душа смотреть Лебедева, ну или того, кто им так умело прикидывается. Цепи, сковывающие его тело, будто окружали того непроницаемой оболочкой, через которую невозможно было разглядеть ни кольца души, ни магическое ядро силы. Мужчина не шевелился, пристально глядя, почему-то... «Исключительно на меня». «Тут слишком тихо», — пробормотала Мила. «Вот именно об этом я и говорю», — кивнул Роман. «Что делать будем, господа князья?» «Я, конечно, не князь, и моего мнения ты не спрашивал, но я предлагаю уходить», — уверенно проговорил Сергей, а сидевший на плече Иннокентий утвердительно квакнул, поддерживая своего хозяина. «То есть вас смущает только это?» — спросил я, поворачиваясь к Пронскому. Он пристально смотрел на прикованное цепями к колонне тела. Золотые нити дара светлейшего князя начали окутывать его руки, переплетаясь между собой, а аура его силы постепенно распространялась вокруг него золотистыми вспышками во все стороны, с каждым разом становясь все сильнее. «Но это и так понятно, что ловушка!» — хмыкнул Роман. «Только почему нас никто не встречает?» «Ждут приказа?» — предположила Мила. «Вы можете хоть немного помолчать?» Сквозь зубы процедил Даниил Лаврентьевич, после чего наступила гнетущая тишина. Сквозь нее я начал слышать шаги и какой-то шорох в отдалении, окружающий нас со всех сторон. А вот и почетный оркестр с сопровождением. Лебедев, или то, что им притворялось, медленно выпрямился. Его движения были плавными и какими-то неестественными. Он словно не замечал сковывающих его цепей, скрип которых в напряженной тишине больно резал по ушам. «Я уже начал сомневаться в том, что вы придете», произнес он голосом моего наставника, только с какими-то металлическими нотками, создавая ощущение гулкого эха. Будто говорил не один, а сразу несколько человек. Печать в центре колонны вспыхнула подобно маленькому солнцу, и цепи, сковывающие тело Лебедева, рассыпались черным пеплом. Он повел плечами, разминая их. Сделав шаг вперед, он плавно опустился на небольшой выступ, глядя на нас сверху вниз. Зеленый свет в его глазах пульсировал в так вспышком печати демона, расположенной прямо над ним. Это не Лебедев», — скептически осмотрев мужчину, произнес Сергей. «Ты думаешь?» — фыркнула Мила, и в ее руках появились парные клинки. «Я не могу посмотреть его кольца ранга и сердцевину души», — выдохнул я и тихо проговорил. «Его окружает какой-то непроницаемый щит, не позволяющий это сделать». «Знаете, это так трогательно», — сложив на груди руки, усмехнулся Лебедев. Его слова эхом разнеслись вокруг, хотя когда говорили мы, ничего подобного не было. «Вы все-таки пришли спасать своего наставника, и даже быстрее, чем я планировал». К сожалению, я не успел подготовиться к встрече с вами как следует. Я не думал, что его шалки, попытки достучаться до вас обретут успех, но вы, люди, такие сентиментальные. Он одержим? — нахмурилась Мила, но свои клинки не опустила. Немного подумав, я тоже призвал свой трезубец, а в руке у меня появился кинжал Вечности, на который Павел заменил клинок света, который я до этого все еще сжимал. Руны на его лезвии слабо горели, а сам клинок слегка нагрелся. «Вряд ли», — покачал я головой. «Вспомните, как реагировал кинжал, когда рядом был ваппула». «Нет, это не демон. Пока не демон», — проговорил Пронский. «В его руках появилось его духовное оружие, которое я видел впервые. Мерцающий, переливающийся золотом и серебром длинный посох». «Это все еще Дмитрий». Но его разум затуманен тем, что исходит из колонны. Я это чувствую, хоть не могу увидеть. Но ясно лишь одно. Пока он находится рядом с колонной, то неразрывно с ней связан». «А «Вот ты мне совершенно не нужен и не интересен», — указал Лебедев рукой на светлейшего князя, слегка поморщившись. «Похоже, своим неуважением мы его слегка начали злить. Ты можешь уйти и сохранить свою жизнь». «До того момента, пока мы снова не пересчёмся на поле боя, и ты не умрешь от моей руки». «А ведет себя, как демон?» — поморщился Роман. «Слишком пафосно. Ну, а теперь понятно. Это он нам зубы заговаривал, чтобы подмога подоспела вовремя». «Вокруг нас начал сгущаться черный туман, из которого стали появляться какие-то тени, выходя на свет и преобразовываясь в фигуры низших демонов. Их было много, и они все пребывали». Я поудобнее перехватил трезубец, готовясь к атаке. «Ты этим меня, что ли, напугать захотел?» — рассмеялся Пронский и крутанул посох в своей руке, стукнув им о землю. От удара содрогнулась земля, и я увидел, как во все стороны расползаются мелкие трещины. Еще один легкий удар посоха, и из этих трещин вверх ударили лучи яркого, ослепляющего света, пронзающего демонов и окружающий нас черный туман насквозь. Мгновение, и с жутким воем все, кто попал под атаку, осели на землю. Туман рассеялся, оставляя после себя знакомый запах сырости и тлена. «Мне вот одному интересно, почему нельзя было применить эту палку в тот момент, когда мы неслись через туман к колонне?» — задал вопрос Сергей, потрясая в своих руках шипастой булавой. «Не хотел привлекать лишнего внимания», — отстраненно ответил светлейший князь, потом резко повернулся в сторону оборотня. «У вас вообще у всех даже зачатков самосохранения нет? Уходите, пока периметр свободен и в округе никого нет. В битве с Лебедевым, усиленным влиянием колонны, вы все равно мне ничем не сможете помочь». Он поднял вверх свой посох, и из него в небо ударил золотой луч, который начал распадаться на множество других, переплетаясь между собой, образуя фигуру огромного золотистого ястреба. Птица взмыла вверх и, расправив крылья, пронзительно закричала. «Они не уйдут. Мои ученики должны пасть от моей руки, чтобы ритуал завершился, и я вобрал в себя все силы двадцать седьмой колонны!» Раздался голос Лебедева, и в его руках появился меч, испускающий из себя грязное красноватое свечение. Прошла всего секунда, как из поднятого вверх духовного оружия вырвался огромный дракон, который тут же, повинуясь приказу, полетел прямо на нас. «Я не могу создать портал». «Что-то блокирует меня, поэтому просто бегите!» — процедил Пронский, и в небе столкнулись два воплощения родового дара. От раздавшегося взрыва нас всех откинуло с поляны, а светлейший князь еще больше усилил этот эффект своей магии, отправляя нас в дальний полет подальше от поляны, куда-то вглубь окружающего нас леса. Летели мы долго и смогли сгруппироваться, чтобы удачно приземлиться. «Совет дельный, стоит его послушать», — тихо проговорил я, — но тут же почувствовал уже надоевший мне запах и увидел, как по земле начал клубиться черный дым. «Хватай свой зверинец, я вас перемещу подальше отсюда!» — подал голос Павел. «Не просто же так я над тобой издевался!» «Нет, издевался я, конечно, над тобой просто так, потому что ты меня унизил, оскорбил и угрожал членовредительством, но метки я расставил тщательно. Не знаю, правда, куда нас выбросит, но явно это будет лучше, чем пробираться через духовные останки почевших стражей». Берите за руки!» — приказал я, замечая мелькнувшую черную тень, и схватил Милу за руку первым. Оглянувшись, я увидел в небо мелькающие разноцветные вспышки, от которых, казалось, разрывалось само пространство. Действительно, нам пока в этом поединке делать абсолютно нечего. Рывок! И мы кубарем полетели с горы, как только ноги коснулись твердой поверхности. «Паша!» — простонал я, приземлившись в каком-то овраге, наполовину заполненном грязью, водой и какими-то колючими кустарниками. «Что опять не так?» — возмутился артефакт. «Я что, видел местность, когда метки ставил? Это вообще-то так не работает!» «Я вообще-то не знаю, как это работает!» Поднялся я на ноги, оглядываясь по сторонам и ища взглядом своих спутников. Я выдохнул, понимая, что никого не забыли, и все трое переместились вместе со мной. Подав руку, я помог Миле встать, а после этого дёрнул за ворот Романа, вытаскивая его из какой-то болотной жижи. Сергей, на удивление, справился сам, и теперь проворно карабкался вверх, стараясь быстрее выбраться из этого подозрительного оврага. «Прошлый раз купание в странном болоте обернулось для меня неприятными последствиями, поэтому я не собираюсь здесь задерживаться ни на секунду», пробурчал он, обернувшись под нашими пристальными взглядами. «Когда мы втроем выбрались, наш начинающий некромант уже привел себя в порядок, как мог, и теперь с интересом оглядывался. Местность вокруг была незнакомая». «Густой лес вокруг нас, а враг, в который мы свалились, и виднеющиеся впереди высокие заснеженные горы. Никаких признаков заставы или хотя бы форпоста». «Где мы?» — спросила Мила. «Вот понятия не имею», — честно ответил я. Как бы я ни вглядывался в небо вокруг, но ни ярких вспышек, ничего, что говорило бы о том, что где-то совсем недалеко идет битва двух сильнейших магов, не было. «Паша, куда ты нас переместил?» Крачевым голосом поинтересовался я. «В безопасное место», — пояснил как-то быстро он. «Подальше от демонов, тумана, спятивших наставников. Что тебе не нравится? Смотри, какая красота! Чистый горный воздух, живописные пейзажи!» «Я так понимаю, что это одна из твоих меток, когда мы только из монастыря перемещались на северную заставу?» Закрыв глаза, спросил я. «У меня что, время выбирать было?» — возмутился артефакт. «От заставы недалеко километров двадцать!» «Павел!» — прорычал я, садясь на голую землю. «Так, думай, Миша, мы же не бросим Пронского и Лебедева!» — как-то напряженно спросила Мила. Роман и Сергей переглянулись и вопросительно на меня посмотрели. «Только как мы сможем помочь?» «Я думаю!» — довольно резко проговорил я, закрывая глаза. Лебедев связан каким-то ритуалом с колонной, которая, в свою очередь, его усиливает и превращает того в какого-то монстра. В конечном счете, он превратится в какую-то тварь, скорее всего, в демона. Его тело окружено чем-то, что защищает его разум и душу от постороннего влияния, значит, прямым воздействием пробиться не получится. Это, я думаю, Пронский попытается ворваться в его разум и вытрясти ту дурь, которая затуманила его мозги. «Так, может, проще колонну разрушить?» — предположил Роман. «Пока не дерутся, у тебя будет возможность это сделать?» «Это слишком опасно!» — скинулась Мила. «Если Лебедев связан с колонной, то при ее разрушении может пострадать, если не погибнуть!» «Стоп!» — я поднял руку, прося всех замолчать. «Мне не хотелось прибегать к магии и демонов своего мира, опасаясь того, чем это может обернуться. Но сейчас я не видел другого выхода. «Тем более, если есть определенные знания, почему нельзя ими воспользоваться?» «Сергей, что ты там говорил про связь между вашими фамильярами?» Насколько я понял, Дмитрий Игоревич действительно пытался с нами связаться до того, как его поработила колонна, демоны или кто бы это ни был. «Ну, возможно, она есть», — почесал он затылок. «Но я же не Лебедев. У меня точно не получится связаться с ним через двух фамильяров». «Этого не требуется», — решительно встал я. «Ты что-нибудь слышала о проклятии забвения?» — прямо спросил я у Сергея, который в это время подозвал Иннокентия. «Жаба неохотно отклинулась на зов, прекращая на кого-то охотиться в том самом авраге, где мы оказались после перехода. Проверять, что именно там живет, ни у меня, ни у моих товарищей никакого желания почему-то не возникало. Мы, сговариваясь, отошли еще дальше вглубь леса». «Ничего?» Развел он руки в стороны. «Если ты забыл, я всего лишь несколько месяцев изучаю древнюю науку. Ладно, я сам все сделаю», — прервал я бобра. «Ты сможешь связаться с фамильяром Лебедева и как-нибудь уговорить прилететь к нам сюда?» «Слишком далеко. Но в теории могу попробовать. У него же как-то получилось пробиться ко мне в монастыре. Точнее, Кеша попробует. Я в этом случае всего лишь проводник». «Делай все, что требуется, но птица должна быть у нас как можно быстрее. Она неразрывно связана со своим хозяином, и пока в нем осталось хоть что-то человеческое, через нее можно связаться с Лебедевым и наложить на него заклятие, которое выведет его из строя на некоторое время», — посмотрел я на задумавшегося некроманта. «Только, думаю, нам нужно переместиться ближе к колонне, чтобы хотя бы знать, есть ли смысл вмешиваться, или они уже просто поубивали друг друга». — проговорил Роман, и все уставились прямо на меня. «Если они на тебя набросятся, я буду отбиваться», — подал голос Павел. «Хорошо, ладно. Я превращаюсь в тряпку и иду на поводу ваших желаний побыстрее покончить жизнь самоубийством. А ведь тут так спокойно!» «Держитесь за руки. Сейчас нас Павел перебросит немного ближе», — повторил я то, что сказал Перстень. «Ну, главное, в жерло просыпающегося вулкана вас не забросить». «Хотя девчонке явно будет хорошо, хотя бы согреется!» С этими словами Паша активировал метку. В этот раз мы оказались недалеко от того места, где начиналась граница леса, покрытого черным туманом. Никогда не думал, что я буду рад продолжающемуся сражению сильных магов. Вокруг стоял грохот, небо озарялось вспышками, а земля то и дело дрожала. «Вот это размах дружеской ссоры! Протянул Сергей и садил на землю и на Кентия, доставая из кармана ритуальный кинжал. Я свяжу с вороном Лебедева, он явно недалеко находится от своего хозяина. Что тебе нужно для твоего ритуала? сосредоточенно спросил Роман, озираясь по сторонам. Демоническая кровь, пожал я плечами. Всего-то! переспросил Сергей, отрываясь от начертания какого-то символа, который он выводил на голой земле. «Пяти разных демонов», — пояснил я, садясь на землю и кинжалом вечности, начиная чертить руну призыва своих двойников. Просто так болтаться по лесу никакого желания не было, поэтому я решил найти место, где смогу найти необходимые, так сказать, ингредиенты. «Тут возиться придется дольше, не спорю», — фыркнул оборотень. «Давайте сначала попробую связаться с вороном, а если все пройдет нормально, то отправимся искать доноров для твоего ритуала». Я кивнул, направляя своих призрачных двойников к лесу. Не могло быть такого, чтобы вокруг колонны находились все демоны, которых одним ударом уничтожил Пронский. Долго искать не пришлось. После нашего триумфального шествия к колоне, на границе с черным туманом я смог тут же разглядеть несколько отрядов демонов низшего уровня по 5-6 особей. То, что надо. А вот через туман ни один из моих двойников пробраться не смог. Как только они с ним столкнулись, то тут же развеялись, причинив мне некоторый дискомфорт после такого внезапного и резкого разрушения. Я отряхнул головой и стер руну, стараясь побороть резко возникшую головную боль. «Нашел?» — спросила у меня Мила. «Да, небольшими отрядами патрулируют границу. Все в людском обличии», — явнул я. «Долго еще?» тихо спросил я у Сергея, который в этот момент посадил Иннокентия в центр пентаграммы, в углах которой горели зажженные черные свечи. «Мне стоит интересоваться, откуда он их достал?» тихо спросил я у Милы. «Из кармана. Это же важный атрибут каждого уважающего себя некроманта», явно процитировала она бобра. «Раздался оглушительный грохот из центра леса, после которого наступила тишина». Мы все резко повернулись в сторону леса, несколько вспышек вновь озарили небо, и мы все синхронно выдохнули. «Быстрее!» — поторопила Сергея Мила, и оборотень серьезно кивнул, закусив губу. «А мы с тобой пойдем прогуляться до леса», — посмотрела она на Романа. «Но...» — попытался я возразить, но девушка тут же перебила меня, подняв руку, показывая, чтобы я замолчал. «Что нам может сделать пятерка низших демонов?» — скривилась она. «А ты охраняй Сергея!» Вдруг ему понадобится помощь. Хорошо. Будьте осторожны, кивнул я, соглашаясь, что именно сейчас разделиться будет логичнее всего. Сергей медленно взял в руки череп совы, провожая милу с Ромой напряженным взглядом. Рихнув головой, он провел рукой над своим артефактом, который тут же засветился зеленоватым светом. Оборотень закрыл глаза и начал шептать заклинание. Через несколько секунд и Инокенти дернулся, словно получил удар током. «Получилось!» — прошептал Сергей, не открывая глаз. «Я смог связаться с вороном. Он уже рядом и видит нас!» Внезапно Кенти громко квакнул и выпрямился. Его глаза засветились неестественным синим светом, а изо рта раздался хриплый, каркающий звук. «Что-то не так!» — нахмурился оборотень, открывая глаза. «Мне кажется, он тоже находится под влиянием колонны!» Я почувствовал постороннее присутствие и тут же выхватил кинжал, который успел вложить в ножны. Воздух вокруг нас сгустился, стало трудно дышать. Где-то в ветвях деревьев раздался шорох, и я резко поднял голову, увидев черное пятно, мелькнувшее между ветвей. «Давай, покажись», — процедил я, стараясь уловить эту черную тень, которая быстро перемещалась и не давала себя рассмотреть. Раздалось громкое карканье, и огромный черный ворон опустился на ветку стоявшего рядом со мной дерева. Его перья были неестественно черными, а глаза горели тем же зловещим зеленым огнем, что и у Лебедева. Птица медленно повернула голову, изучая каждого из нас. «Мы можем помочь, сопротивляйся», — прошептал я, видя, как зеленый свет в его глазах мерцает, а иногда и вовсе пропадает. И в этом мгновении взгляд ворона словно начинает проясняться. Птица неожиданно спикировала вниз и приземлилась передо мной. «Я смогу провести тебя к нему», — ровно проговорил Сергей. «Только не отводи взгляд и не отпускай ворона. Сам я не смогу, пока слишком для меня сложно удерживать связь между вороном и Кешей». «Хорошо», — не колеблись, — проговорил я, опускаясь на колени. Положив руки на голову ворона, я встретился с ним взглядом. Это было странно. Что-то похожее на перемещение при телепортации, но твердой поверхности под ногами не было, и меня окружала кромешная тьма. Здесь не было ни звуков, ни света, словно я продолжал падать, погружаясь в самую настоящую бездну. Где-то вдали мелькнул слабый огонек. Я устремился к нему, чувствуя, как что-то липкое и тяжелое пытается затянуть меня обратно. Огонек рос, превращаясь в тусклое свечение. Приблизившись, я смог различить полупрозрачную фигуру, в которой с трудом опознал Лебедева. Настоящего. Это я понял по осмысленному взгляду, а в глазах не было ни капли того потустороннего зеленого света. Михаил? Его голос был едва слышен, он нахмурился, но не отводил от меня своего пристального взгляда. Как ты здесь оказался? «Я пришел за вами. Все мы!» — сказал я. «Вы должны бороться с влиянием колонны», — уверенно проговорил я. «Я знаю и пытаюсь, но тьма заглушает меня и подавляет, и я не могу вырваться отсюда и взять контроль над собственным телом», — злобно проговорил он, сжимая кулаки. «Эта тварь слишком сильна. Я смогу... Я не успел договорить!» Что-то огромное и невидимое схватило меня и швырнуло прочь. Я очнулся на земле, стараясь сделать хотя бы один судорожный вдох. Ворон вырвался из моих рук и взмыл в небо с пронзительным криком. «Что случилось?» — испуганно спросил у меня Сергей. Подул ледяной ветер, и все свечи одновременно потухли. Иннокентий как-то жалобно квакнул, и у несколько прыжков добрался до меня, запрыгивая мне на грудь и внимательно вглядываясь мне в лицо. «Понятия не имею. Я же не некромант!» — простонал я. «Но Лебедев еще с нами!» «Тогда план остается прежним!» — уверенно кивнул оборотень, начиная собирать потухшие свечи. «О, ребята возвращаются! Быстро они!»